Да, произнес он. Слова не шли с языка. Да, все понятно. Рассел Маури догадалась Барбара и, дождавшись кивка, продолжила. Значит, он и впрямь поехал в Лондон, чтобы донести на Тессу. Как странно. Почему он не обратился в полицию Йорка? Какое дело с с к о т л е н д я р д у о м Нет. Он поехал в Лондон повидать родных, как Тесса и думала, но он добрался только до вокзала Кингс-Кросс. До вокзала Кингс-Кросс, повторила Барбара. Там его настиг потрошитель. Я видел его фотографию в кабинете у Эберли. В гостиницу он вернулся один, прошел по ч е р ч с т р и т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 и ее мечты спасены. Линлли прошел по мосту, вошел в гостиницу. Стефа поднялась ему навстречу, губы ее дрогнули, она собиралась заговорить. Это был ребенок Эзры Фармингтона, верно? спросил он даже не поздороввшись. тоже часть того легкого веселого безумия, которое владело вами после смерти брата. Томас, так? Да. Вам нравится смотреть, как они с Найджелом терзают друг друга из-за вас? Вас забавляет, что Найджел упивается до полусмерти в г о л у б и е свистке, чтобы проследить, не отправились ли вы в дом напротив, в объятии э з р ы или вы уже позабыли о них обоих с помощью Ричарда Гибсона?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 повторил Линдли. По той или иной причине вы все еще нужны ему.